История одного покушения Шико, длинный, тощий и без шляпы, крепко держал скрученные за спиной руки парня, парень шел, прихрамывая и согнув могучую спину. Когда они таким образом пробирались по кривой уличке, совершенно пустынной, даже из окон не выглядывало ни одного немощного старца, кто же из них, собственно, кого вел? Казалось, что Шико поддерживал своего приятеля, чтобы тот не свалился от непонятной слабости, или же, вернее, одолев его, волок в тюрьму. Но дорогу знал лишь один из них, и при этом не шут короля, а парень. Ему, по-видимому, хорошо была знакома кривая уличка. Тихо подвывая, он невзначай завернул за угол, у него на примете был трактир, Меж тем, как его спутник еще и понятия не имел, куда идет. Он пока не думал ни о чем, лишь бы выбраться из сутолоки и не нарушить торжественности королевского шествия. Там, на шумных улицах, все только и помышляли, как бы не пропустить традиционный обеденный час. А ведь даже не пахло жареным салом. Густая тень с каждым шагом все больше отдавала плесенью. День был жаркий, но тенистая уличка не сулила прохлады. Она только сильнее испаряла скопившиеся в ней пороки, из первого дома грязную алчность, из следующего убогое распутство, от последнего разила зловещей сыростью и нераскрытым преступлением. Великан не мог идти дальше, или притворялся, что не может. Во всяком случае, у него под ногами натекла лужа крови. Шико прекрасно знал, откуда и почему. Он все еще ждал, что пройдет патруль. Тогда он передал бы солдатам неудачливого убийцу короля, ибо пленник его был никем иным, как убийцей короля. Но патруль не встречался. Вместо этого великан стал оседать, выскользнул у него из рук и повалился на пузатую стену низенького домишка. Шико пришлось прислонить его к этой стене, иначе они оба свалились бы на землю. И на сей раз парень лежал бы сверху. Шико не мог даже окликнуть его по имени. Имя на человеке не написано. Видно было только, что он отставной солдат. Так называемый шут свистом позвал на помощь. Высунулась физиономия хозяина, более похожая на другую часть тела. При этом показался он так быстро, словно караулил за дверью. «Вас двое?» — необдуманно брякнул он. Эти слова заставили шута всерьез призадуматься тут же на ходу. Прежде всего потребовалась помощь хозяина, чтобы втащить великана в комнату. Едва он очутился на скамье, как потерял сознание. Хозяин был приземист и толст. Он только пыхтел от усилия. Шико, наоборот, заговорил немедленно «Да, нас двое». Он сразу узнал во мне старого союзника по лиге. Мы оба служили в пехоте герцога Майена, которому, к сожалению, не удалось заполучить Бярнца ни живым, ни мертвым. Но вот сегодня, после месяца мы докончили дело. «Если бы вы это сделали, вы оба стали бы невидимы», — сказал хозяин, оглянулся на лежащего без сознания великана, другим глазом покосился на Шико и остался неудовлетворен результатами. «Он ведь верил, все равно как в загробный мир, что стоит ему нанести удар, и он мигом станет невидим. А я вижу его, да и тебя тоже». И это мне вдвойне неприятно. Не понимаю, зачем вы явились вдвоем? Почему он доверился тебе? Это на него не похоже. Я знаю, Лабарра. Я тоже, — уверил Шико глубоким искренним голосом, каким обычно говорил людям глупости, в которых они лишь позднее распознавали истину. «Своего дружка Лабарра я люблю больше, чем ты». «Вот тебе доказательство. На нем мой кожаный колет еще с тех времен, когда я был такого же сложения, как он. Начав худеть по причине глистов, которые высасывают из меня все соки, я отдал старому приятелю Лабарру свой колет. Глисты я отдать не мог, несмотря на нашу закадычную дружбу». Эти подробности поколебали недоверие хозяина и отчасти убедили его. «Но почему вы не стали невидимы?» — спросил он скорее с любопытством, чем с недоверием. «Это от того, пояснил Шико, — что наш план удался только наполовину. Так король не убит?» «Слава Господу Иисусу Христу!» — вырвалось у коренастого толстяка, и он с облегчением плюхнулся на скамью. «Это уж совсем некрасиво с твоей стороны, трустый ты такой — свысока пожурил его Шико. — Сперва вместе затеять честное убийство, а после запереть дверь, занавесить окно, притаиться за ними и перебирать четки. Четки лежали тут же на столе. — Чтобы дело не удалось и чтобы нас обоих схватили, а? За это ты молился? Толстяк залепетал. — Я молился частью за то, чтобы оно удалось — а частью за то, чтобы не удалось. Значит, удалось наполовину. И вас-то я вижу только наполовину, — причитал он. В самом деле от страха жировые мешки, заменявшие на его мерзкой физиономии щеки, поползли ему на глаза и почти закрыли их. До сих пор мы еще наполовину здесь. Шико оставался сдержан, однако в тоне его звучала угроза. Если король умрет от тех самых ран, которые мы с Лабарром нанесли ему, тогда мы исчезнем, и нас больше не увидит никто. Зато ты останешься и поплатишься за свои молитвы, которые навлекли на нас пагубу. Тебя схватят, будут допрашивать, посадят задницей на раскаленное железо, но по оплошности примут за нее твою рожу. При этих словах хозяин упал ничком и взвыл. Лежавший без чувств, велика начнулся от его воя и повернул голову. Шико на беду не заметил этого и продолжал описывать толстяку все, что происходит при четвертовании, как трещат суставы, потом разламываются, и человек смотрит, как лошади растаскивают его собственные члены. А на пути уже караулят махнатые чертенята. «Скачут и ловят куски свежего мяса грешников, чтобы засолить его». Все это рассказывал Шико воющему хозяину, а великан между тем прислушивался, стараясь не шевельнуться. Когда хозяин, наконец, умолк от избытка отчаяния, Шико серьезно спросил его, хочется ли ему спастись от петли. — Это единственное, — сказал хозяин, — о чем он еще может молить Бога. Больше он не возьмет на душу ни одного смертного греха, хотя к его великому прискорбию уже немало их лежит бременем на его душе. «Кто ему дороже?» — спросил Шико. «Он сам? Или человек на скамье?» «Дело ясное», — отвечал хозяин. «Тогда лучше и желатнее чего заметил Шико, хотя они оба, конечно, не меньше их приятеля, причастны к покушению на короля». Но на этот раз они могут спасти свою телесную оболочку за счет их доброго приятеля Лабарра и его земного бытия, которому, впрочем, пора уже пресечься. «Отправляйся, кум. Приведи стражу, мы выдадим его и умоем руки». Хозяин робко заявил, что при таком положении их, пожалуй, тоже заподозрят. Вообще же он не страдает излишней щепетильностью, а лабар в самом деле заслуживает веревки. Но на беду мы все заодно, одна компания, и вместе покушались на короля. Нашим роскозням не поверят, а заберут нас всех. «Мои роскозни, без сомнения примут за правду», — заверил его Шико. «Я опишу судьям, как присутствовал в соборе при отречении короля от старой веры, и вдруг заметил человека, которого раньше не видел никогда. Лицо у него было точь-в-точь точь такое, как полагается убийца короля, но этого мало. Он тщательно оберегал от толчков свой правый бок. Отсюда я заключил, что нож у него заткнут между рубахой и штанами. Пробравшись к нему поближе, я ясно увидел очертание ножа. Нож был с локоть длиной, превосходно отточенный, И обоюду острый, почему при каждом прикосновении молодец кривил рожу. Я подумал, ты еще и не такую скорчишь. Влез на пилястр и повис на каменном драконе, где копошилось уже множество людей. Мой приятель стоял невдалеке от меня, и когда король шел мимо, это было как раз на повороте, приятель сунул руку за пазуху, тут я прыгнул к нему на шею. Он свалился, поднял крик. Весь бог был у него порезан. Так я сохранил нашего короля, да хранит его Господь. Так я обезоружил убийцу и привел его суда, ибо не нашел нигде патруля. Ну, кум, поверят мне судьи. Своими россказнями ты кого хочешь проведешь, подтвердил хозяин. Однако на повторное приглашение сбегать за солдатами он почесал в затылке и сказал, что ему это не по нутру. Он стоит за то, чтобы они сами уладили дело без участия посторонних. Поверь мне, лучше будет, если мы сами его убьем и засолим. Он там, в темном чулане, стоит большущая бочка, где он как раз поместится, ведь из такого, как он, получится много солонины. Я с тобой не согласен. — возразил Шико деловым тоном. — Я предпочитаю четвертование. Это всеми принятое законное действие, меж тем, как засол, насколько мне известно, порицается религией. В силу привычки он не удержался, чтобы и тут не сострить по поводу религии. Такой выход мог бы принести больше вреда нам, чем нашему приятелю, который своей глупостью заслужил чего угодно, — кончил он. Они подробно обсудили вопрос, правда, каждый остался при своем мнении, но, в отличие от шута, который неуклонно отстаивал закон, хозяину жалко было потерять такой запас солонины. Тем не менее, ему осталось только вздохнуть и сдаться. «Ты сильнее меня». «И короля ты ранил, и врать ты тоже, мастер». «Жди меня, я пойду за солдатами». Хозяин ушел». Тогда, лежавший без чувств, повернул голову, запрокинул ее так, что льняные волосы свесились через край скамьи, и сбоку взглянул на Шико. «Приятель!» — слабым голосом произнес он. «Я здесь, приятель!» — отвечал Шико, хотя порядком испугался. Лабар сказал, «Ты послал хозяина за солдатами. Теперь помоги мне поскорее убраться отсюда, ведь мы вместе ранили короля». Что? воскликнул Шико, оцепенев от изумления. Мы ранили короля. Лабару в ответ. Я, верно, спал и видел сны. Будь добр, приятель, вытащи у меня нож. Я столько крови потерял, что даже не помню, как это мы ранили короля. Однако память ему ничуть не изменила, наоборот. Из его слов Шико понял, какой это коварный великан. Он ухитрился бы запутать в свои преступные дела даже королевского шута, будь у него малейшая надежда уйти от палача. «Видно, следовало отдать тебя в засол», — прикрикнул на него Шико. Он шагал по комнате, а великан, скосив глаза, следил за каждым шагом шута. «Тяжкое преступление всегда опасно для того, кто узнал о нем». Тут уж надо идти до конца, надо выложить все, чтобы стать добропорядочным и правдивым свидетелем, который под всеобщее одобрение доводит другого человека до колеса или виселицы. Кем же считает меня мой король Генрих? — раздумывал Шико. — Своим верным шутом? Своим наемным убийцей? Вероятно, и то, и другое. И по нынешним временам каждый может быть взят под подозрение». Мне нужно забежать вперед, учинить допрос убийцы и самому разыграть роль судьи, чтобы не осудили меня. Поняв и продумав все это, Шут Шико освободил солдата Лабарра от обоюду острого ножа, которым тот собирался поразить короля Генриха. Вместо этого нож искромсал бок ему самому, а когда был удален, на пол вытекла сразу целая лужа крови. Великан, чувствительный от природы и не привыкший плавать в собственном соку, чуть было снова не потерял сознание. Шико не допустил этого. Он надавал ему пощечин, затем обвязал раны его же рубашкой, смочив ее в растворе уксуса. Посадил его, дал ему вина, после чего решительно потребовал, чтобы Лабар рассказал свою историю. История длинная. Рассказывай покороче. Скоро придет хозяин с солдатами. Он будет еще три часа раздумывать. От чего? От того, что ему скажут король цел и невредим. Разве он невредим? Здесь шико потерял терпение. Приятель, видишь вот твой нож. Близко я к тебе не подойду. Раны у тебя перевязаны. И от вина тебе прибавилось сил, пожалуй, даже с избытком. Но отсюда, из дальнего угла, я запущу в тебя ножом прямо в твою голую шею и попаду в тебя, как ты мог попасть в короля через голову людей. Ведь так, а не иначе хотел ты убить его. «Ты слишком много знаешь», — сказал Лабар. «Я сдаюсь. Так и быть, я все расскажу. Только смотри, не лги. Я состою на службе его величества, и если уста твои солгут, я допрошу твои кишки, а уж они скажут мне правду». После подобного заявления Лабар чуть не свалился со скамьи, он был испуган свыше всякой меры, так что Шико задал себе вопрос. «Не знаю, может быть, я выражался не как судья, а как шут?» Задумавшись, он позабыл о допросе, пока подсудимый не заговорил сам. «Меня зовут Пьер Барьер по прозвищу Лабар». Пьер Барьер, фанатик, готовивший покушение на Генриха IV, был разоблачен и четвертован в 1593 году. Примечание редакции. «А по ремеслу ты цареубийца. Ни в каком другом ремесле ты не мог бы так преуспеть, ибо молва тебе дойдет до самых отдаленных времен». «Это не мое ремесло», — хныкал великан. В этом виновны все, кто хочешь, только не я. Я был лодочником на Луаре, и до двадцати двух лет оставался так же невинен, как в день, когда родился на свет в Орляне. Кто лишил тебя невинности? Вербовщик нанял меня. Я сделался солдатом королевы Наварской, но влюбился в одну из ее прислужниц, и в этом была моя беда. «Беда немалая», — серьезно подтвердил Шико. «Однако поговорим сначала о мадам Маргарите Валуа, которую ты зовешь королевой Наварской. Она покушалась на жизнь и корону своего супруга, нашего короля, потому-то она и заточена в замке, откуда вербуют таких, как ты, чтобы освободиться и снова грозить нам». И мне также, потому что я состою на службе Его Величества. А раз ты исполнял приказания госпожи Валуа, то тем самым ты покушался на мою особу. — Так может болтать только Шут, — проворчал Лабар. Шико был в сущности с ним согласен. — Обычно, — подумал он, — я говорю, как подобает дворянину. Но все смеются, потому что я ношу звание Шута. — Здесь мне надлежит быть серьезным, а я валяю дурака. «Горе мне с моей натурой!» Тут Лабар призвал его к порядку. Всему виной моя несчастная страсть к девице, которая днем и ночью стремилась лишь к веселью и забавам. Всякий раз, как я лежал у нее на груди, непременно что-нибудь приключалось. То мы падали в пруд, то обрушивался синовал или в нашей комнате заводились духи. Но это все были шалости придворных, и помогала им девица, которую я имел несчастье любить. «Редко встретишь такую беззаветную преданность», — признал Шико. того ты, конечно, и решил убить короля». «Не спеши», — потребовал тот, — «я видел сон. Мне снилось, что королева приказала мне отправить на тот свет ее супруга, короля французского. Тогда она на этом свете не будет мне чинить препятствий и даже даст преданное моей возлюбленной». «Это тебе только снилось? А ну-ка припомни, не поручала ли тебе этого королева наяву?» Шико допрашивал очень настойчиво. У него пропала охота шутить. Лабар отвечал, «Она не поручала». Я сам вошел к ней, когда она была одна, и сообщил ей о моем намерении. Тогда королева расплакалась, повернулась к стене и, не оборачиваясь, заклинала меня забыть и бросить эту мысль. Вскоре она меня уволила, и я покинул замок. Шико молчал, сердце у него колотилось. Как мне доложить об этом королю? Собственная жена послала к нему убийцу, а не заперла его в самое глубокое подземелье. Внутренняя тревога заставила Шико выйти из угла. Он бегал по комнате и размахивал остро отточенным ножом, ножом убийцы. Всякий раз, как он приближался к Лабару, тот съеживался, однако следил за Шико прищуренными и сверкающими глазами. Шико ничего не замечал. Он был потрясен теми страшными кознями, о которых узнал. Он хотел стать благонадежным свидетелем, а теперь стал свидетелем опасным. Вдруг великан сделал резкое движение, еще немного, и он выхватил бы нож. Шико отскочил почти до дверей темного чулана. Он протянул руку и открыл дверь Ступай туда, закричал он, но великан снова принялся скулить. Только не в темноту, только не в бочку с Солониной. Ему еще многое надо открыть. Видя, что его судья колеблется, Лабар заговорил об одном Леонском патере, который убеждал его убить короля. Патер обещал ему, что, совершив убийство, он станет невидимым. Через посредство этого самого патора он попал к одному из викариев архиепископа, облегчил свою душу и в ответ не услыхал ничего. Но отсутствие ответа — тот же ответ. А тут еще какой-то капуцин одобрил его намерение, и даже один важный итальянский монах поддержал его. Короче, убийца короля... Доверился бесчисленному количеству лиц духовного звания, так что половина леонского духовенства только и ждала его покушения. Шут короля был так поражен, что даже рот разинул. Неужели у его господина столько смертельных врагов именно в его славном городе Леоне? Между тем Лабар разошелся и, косясь на роковой чулан, заговорил о своей поездке в Париж. Тут Шико закрыл рот. Вот сейчас он узнает истинное отношение парижских священнослужителей к королю. С прискорбием услышал он, почему один влиятельный патер одобрял убийство. Все равно, пойдет ли король к Месси или нет, но ни в коем случае не станет католиком. Этому патер не поверит никогда. Что же дальше, думал шут? «Вот мы отреклись, и, оказывается, напрасно. Они все равно убьют его». «А почему ты не убил короля прежде, чем я тебя схватил?» — спросил он опять. «Потому что убийца испытал какой-то тайный страх», — гласил ответ. «Ему казалось, будто его тянут назад, и веревка, за которую тянут, проходит как раз поперек живота». Услышав это, Шико впал в глубокую задумчивость, даже позабыл, где находится. В комнате становилось все тише и тише. Потом послышался какой-то шепот. Шико не обратил на него внимания, постепенно шепот усиливался. Казалось, будто кто-то говорит на улице за занавешенным окном. «Лабар, ты его держишь?» «Нет, не держу», — сказал Лабар, обернувшись к окну. «Тогда мы с ним справимся». — А сколько вас? — Пятеро. — как сюда попали, приятели? — опять спросил Лабар. — Хозяин привел нас вместо солдат. Лабар сказал, — Погодите, я поговорю с офицером. Согласен ли он сдаться и добровольно вернуть нож? — Что вы думаете на этот счет? — спросил он огорошенного Шико и грозно двинулся к нему. — Только удержать бы нож, — думает Шико и отскакивает назад к чулану. Еще один шаг, однако после третьего нога его повисает в пустоте, и он проваливается в дыру. Он ожидал, что потеряет сознание, но яма была, не бог весть, как глубока. Шико сейчас же вскочил, правда, он оказался на куче мусора, зато нож держал крепко, затем прислушался. Один барьер по прозвищу Лабар подал голос, спросив, все ли с ним благополучно. «Прыгайте сюда», — отвечал Шико. «Все пятеро, друг за дружкой. Я каждому по очереди отрежу голову». «Здесь одна только моя голова», — сказал убийц короля. «И я, не мешкая, подыщу ей безопасное местечко. И голове, и чреву, которым я умею говорить, пятеро приятелей тоже подавали голос из моего чрева. Мои кишки расскажут тебе правду. Так ты про хвост стращал меня». Я и в самом деле испугался. — А вышло, что мое говорящее чрево отправило тебя в помойную яму. Сиди там, прощай, я убегаю. Хозяин в бегах уже несколько часов, я догоню его и скажу ему веское словечко насчет солонины. И лабар был таков. Сперва затих его голос, потом шаги, в полной темноте Шико нагромоздил все, что нашел, И выбрался наверх по шатким подпоркам, в комнате он упал на скамью и свесил голову, торопиться ему было некуда. Настала ночь.